«И все же сегодня у меня истинно праздник», — продолжал Гейн и оживленно. «Возле меня два лучших друга. Хорошо с вами. Но, быть может, еще одна особа. Смерть уже идет ко мне». «Читайте Дюма», — нахмурилась Аврора Дюдеван. «Его книги лечат нервы лучше всех лекарств. Я это испытала на себе. Если же не подействует...» Я привезу вам доброго Ламенне. он тоже лекарство. О нет, прошу вас, избавьте меня от этого, папа. Я предпочитаю атеизм доктора Маркса. По крайней мере, хоть на том свете мне не будут угрожать черти. Я много слышал о нищете философии доктора Маркса, но еще не видала этой книги. Мне очень хотелось бы ее прочесть, тем более, что прудоны и его теории кажутся мне неубедительными, сказала Аврора. «Я с удовольствием преподнесу вам свою новую книгу, но боюсь, что она утомит вас». Гейна живо прервал Маркса. «Нет, нет, не верьте им, Аврора. Это блестящее сочинение не только по мыслям, но и по стилю. Никогда не следует ничего откладывать. У меня две твои книги, Карл. Располагай одной из них». Карл с готовностью встал, подошел к рабочему столу Гейна, надписал книгу и подал ее писательнице. Аврора Дюдеван, дружески улыбаясь автору, прочла скромную надпись «Госпожа Жорж Сант, Карл Маркс, 1848 год». Нетерпеливо ждал Маркс приезда Энгельса в Париж. Была уже половина марта, а дела все еще задерживали Фридриха в Брюсселе. Друзья обменивались частыми подробными письмами. Маркс писал Энгельсу. «Здесь буржуазия становится опять отвратительно наглой и реакционной», и добавлял по-французски, «На ей еще влетит». Одновременно он сообщал о том, что Борнштадт будет исключен из Союза. Двумя днями позже Энгельс, следивший по газетам за всем происходящим во Франции, ответил, «Очень хорошо, что вы выбрасываете Борнштедта. Этот молодчик оказался таким ненадежным» то его действительно необходимо исключить из Союза. Ламартин становится с каждым днем все более и более противным. Во всех своих речах он обращается только к буржуа, чтобы их успокоить. Избирательная прокламация Временного правительства тоже целиком обращена к буржуа для их успокоения. Неудивительно, что эти подлецы наглеют. Есть в истории дни, значения которых неизмеримо во времени. Любое мгновение тогда полно новизны и несет в себе перемены для многих тысяч людей. Такие великие дни щедро дарят революции. Париж жил напряженно и деятельно. Дни и ночи подле городской ратуши, где заседало временное правительство, толпился народ. Окно, через которое девятого термидора, узнав о поражении якобинца, выбросился на мостовую Робеспьер-младший, было затянуто траурным крепом. Народ забросал нечистотами памятник деспотичнейшему из королей Людовику XIV. На голову статуи этого дорого стоившего Франции монарха кто-то нацепил шутовской колпак. Каждый день у ратуши выстраивались безработные. Им выдавали там хлеб, сыр, мясо. Правительство торопилось устраивать всевозможные мастерские, надеясь, что они станут его оплотом, подобно мобильной гвардии. В дни сияющего апреля... Герваки и Борнштетт закончили сборы немецкого легиона. Ранним утром легионеры выстроились с ружьями на плече и двинулись по пыльным улицам Парижа к вокзалу. Отряд был немногочислен. Сотни немецких революционеров отказались от этой авантюристской затеи и остались с Марксом и вернувшимся из Бельгии Энгельсом, чтобы вскоре поодиночке перейти границу родины. Жена Гервага сопровождала мужа, который был выбран начальником легиона. Она заказала себе для похода военную амазонку из трех национальных цветов, черного, красного и золотого, и водрузила на свою мужеподобную голову берет с большой кокардой тех же цветов. Прежнего беспокойства о судьбе мужа у нее как не бывало. За исключением Гервега, который вдохновенно предрекал себе и своему войску победу, и нескольких молодых людей, жаждущих славы и сильных ощущений, Все легионеры чувствовали себя растерянными. Каждого терзали сомнения. Многие осудили план кампании, повторяя здравые слова Маркса и Энгельса. Не было единства в отряде, и от этого насупились брови